Интерлюдия. Двухсотый год возрождения мира исчезновение шести богов. Записки Фрэнка Дарроу, высшего адепта молчаливой цитадели. Строго засекречена. Никто не знает, как появились боги пустоты. Наверное, никто никогда не узнает, почему именно пустота правила миром. От того, что все сущее с самого начала было приговорено к хаосу? От того, что все живые души внутри оказались пустыми? Никто этого не знает и никогда не узнает. Но факт остается фактом. Мы созданы из пустоты. Никто также не знает, что из себя представлял старый мир. Если с наступлением новой эпохи мир должен был стать лучше, а боги продолжали развязывать войны, то что уже они делали в старом? Ангелы, падшие и демоны обитали на небесах и в бездне, но что же происходило на континентах? Я видел записи одного из бывших адептов и не могу передать словами, насколько отвратительно, просто омерзительно измывались над душами боги. По сравнению с ними сам Люцифер был благословением. Жертва Камильера и Малаки изменила мир, и богам перестала быть подвластна сила пустоты. Невозможно поверить, что смертные демоницы перешили саму сущность богов, но так устроена наша Вселенная. «Может, даже богам она не подвластна», — думал я, но потом понял, что не подвластна им не Вселенная, а сами души. Боги всегда мечтали вернуться к старому миру, а единственный шанс сделать это — уничтожить сосредоточение всего нового, уничтожить пути, которые в то время были материальной силой. Они не хотели захватывать их, они желали преобразовать их в пустоту. На месте смерти Камельера и Малаки выросла плакучая ива, и каждый год, ровно в тот день, когда появился новый мир, жители континентов съезжались с разных сторон света, чтобы почтить память творцов. Чтобы отблагодарить их за то, что пустоте пришел конец, началась новая история. Счастливая. Так они думали, но, к сожалению, оказались неправы. Богиня Солнца — вот кого стоило бояться больше остальных. Это ее рук дело. Это ее план подразумевал собой уничтожение путей, а боги были настолько мелочными и алчными, что повелись на него. Они несколько лет преобразовывали пути в бесконечность, чтобы перенести их ближе к небесам, в то самое невесомье. Боги годами спускались к Иве и распутывали миллионы ослабленных войной путей, затем переносили их в невесомье и превращали в бесконечность. Сплетали воедино, потому что уничтожить материальное нельзя, а бесконечное можно. Звучит как сказка. Я молился погибшим богам, чтобы это была сказка. Но нет, сказки правдивы. И только богиня солнца знала, что даже бесконечность не спасет их от гибели. Сила душ убила бы богов. В этом и заключался ее план. Она хотела властвовать над новым миром самостоятельно. Нашла ангела, чей путь был самый сильный, и зачаровала его. Икар противился, но она оказалась намного могущественнее. Даже такой сильный путь склонился перед богиней. Я мечтаю его увидеть. Для меня Икар сам словно легенда, но он жив и придёт ко мне, когда настанет время. Богиня создала с ним альянс, дабы захватить после смерти высших с их помощью весь континент. Но по каким-то причинам она отошла от первоначального плана и решила просто истребить их. Возможно, поняла, насколько силён альянс, который способен выступить через время против самой богини. Возможно, просто решила поиграть. Возможно, у нее были другие причины. Но высшие узнали о заговоре лишь во время начала восстания. Они были слепы, это их и погубило. Перед уничтожением путей боги успели изгнать ангелов в бездну, а затем, решив расправиться с Дафной после выполнения плана, отправились в невесомье. Что было дальше? Пути их расщепили, преобразовали в ничто, в пустоту. Те смертные, в чьих руках был кинжал десятый конгломерат, знали о планах богини и решили убить ее. Что их остановило? Страх неизвестности. Богиня сказала, что остальные высшие мертвы, и мир канет в лету, если они ее убьют. Она заставила их поверить в свои слова, хотя это ложь. Мир не рушился. Они просто поверили, что он рушился. Поэтому вылечили седьмого смертного, который пытался убить Дафну. потому что один кинжал всегда уносит две души — жертвы и ее убийцы. Исцелив убийцу, они спасли и жертву. За всем стоят люди, а не боги. Вот те смертные, что на самом деле изменили мир. Альтаир Хейтс, Ребекка Цириндар, Фергулус Дракоций, Вайолет Карстаерс, Гораций мансират Бри Льюис. Имя неизвестно, зачеркнуто. Многоликий оракул. Они хотели спасти мир от ошибок прошлого. Богов больше не существовало, осталась лишь сила, которую они заключили в корону и на которой создали закон магического равновесия. Печать богини Солнца, воздвигшая вокруг королевств стены и создавшая закон вето Память того поколения была стерта, а история переписана. Так Альянс и стал группировкой, решившей устроить геноцид, а десятый конгломерат, ставший с того дня первым сенатом, спасителями мира. Наследникам конгломерата они завещали одно — ложь спасение. Как, оказывается, интересен мир, если его судьбы вершат семь смертных?